Джесс, я извинилась и как можно скорее покинула пентхаус. Мне просто хотелось выбраться оттуда. Был момент, когда мне показалось, что они все наблюдают за мной, и один из них может попытаться остановить меня. Даже открывая дверь, я представляла, что сейчас на моём плече окажется чья-то рука. Я торопливо спустилась по лестнице в квартиру Бена. Они семья, они семья, и это не квартира Бена. На самом деле нет. Прямо сейчас я сижу здесь, в доме какой-то семьи. Почему, черт возьми, Бен не предупредил меня об этом? Неужели он по какой-то причине не знал? Я вспоминаю, какое впечатление на меня произвел беглый французский Ника в полицейском участке. Конечно, это же его родной язык. Я пытаюсь вспомнить наш первый разговор. Насколько я помню, он ни разу не упомянул мне, что он из Великобритании. Это чуша Кембриджа. Я просто предположила а он позволил мне поверить. однако кое в не солгал. Миллер. Он сказал, что его фамилия Миллер. Почему он взял именно ее? Я помню результаты поиска в интернете. Выбрал ли он ее из-за распространенности? Я бегу к книжной полке и достаю потрепанный франко-английский словарь, пролистываю до буквы «М». Вуаля! Монье. Монье. Маскалинан. Миллер. Существительное мужского рода. Мельник. Миллер. Равно Миньер. Так что он просто перевёл свою фамилию. Однако одно я не могу взять в толк. Если у Ника есть другие скрытые намерения, почему он так стремился помочь? Почему пошёл со мной в полицейский участок и поговорил с этим инспектором? Меня оторб берёт, когда я вспоминаю, как говорила с ним за бокалом вина. Все наблюдали за мной, как за животным в зоопарке. А я еще гадала, с чего бы это такие непохожие люди собрались вместе. Казалось, их ничто не связывает. Но семья — это совсем другое дело. Вы не обязаны иметь ничего общего с семьей. Вас связывает только общая кровь. По крайней мере, мне так кажется. У меня ведь не было семьи. Я задаюсь вопросом, почему я не заметила очевидного? Я не увидела знаки, важные маленькие подсказки. Мне не вдомёк, как устроены семьи. Я возвращаю словарь на полку. Когда я его ставлю, лист бумаги отрывается и падает на пол. Сначала я думаю, что это одна из книжных страниц, потому что она такая ветхая и потрёпанная, но через миг я понимаю, почему она мне знакома. Я почти уверена, что это верхний лист тех винных счетов которые я обнаружила в ящике стола в пентхаусе. Да, внизу страницы напечатана цифра 1. То же самое, списки различных вин, оплаченные счета, фамилии людей, которые их купили, и все с маленькой буквой «М» перед ними. На что любопытно, так это знак в верхней части листа. Фейерверк, выполненный рельефным золотым тиснением. «Точно такая же карточка была у Бена в бумажнике, та, которую я одолжила Тео. И что интересно, Бен теми же каракулями, что он использовал в своём блокноте, что-то нацарапал на полях. Цифры не соответствуют. Вина стоит гораздо дешевле». Затем внизу дважды подчёркнуто «спросить Ирину». Моё сердце забилось чаще. «Это связь. Это что-то важное. Но как, черт возьми, я должна сообразить, что это значит? И кто, черт возьми, такая Ирина?» Я достаю телефон и фотографирую. Снова подключившись к Wi-Fi у Ника, отправляю снимок редактору Guardian, Тео. «Обнаружила вещах Бена. Есть соображения?» «Не знаю, стоит ли доверять этому парню. Я даже не уверена, ответит ли он. Но пока это единственный вариант». Я иду очень тихо. Вдруг я что-то услышала, будто кто-то скребется в дверь. Сначала я подумала, что это кот, пока не увидела его развалившимся на диване. Я чувствую тяжесть в груди. За дверью явно кто-то есть, и он пытается проникнуть внутрь. Я встаю. Автоматически тянусь за чем-нибудь для защиты. Я вспоминаю про острый нож на кухне Бена, тот с японскими иероглифами. Вооружившись, подхожу к двери и распахиваю ее настиж. «Вы...» «Это старуха. Консьержка. Она пятится назад, поднимает руки вверх. Она что-то держит в правой руке. Я не знаю, что это». «Пожалуйста, мадам...» Голос у нее такой хриплый, будто заржавел от редкого употребления. «Пожалуйста, я не знала, что вы здесь. Я думала...» Она резко останавливается, но мне удается поймать ее взгляд. Она смотрит наверх. «Вы думали, что я все еще там, наверху? Да? В пентхаусе?» Получается, она следила за моими перемещениями по дому. Интересненько, что еще она видела? «Значит, вы думали, что? Что пришли бы и все разнюхали? А что это у вас в руке? Ключ?» «Нет, мадам, ничего, клянусь вам!» но она не разжимает руку, чтобы показать мне. Наконец до меня доходит. «Это были вы прошлой ночью? Рыскали здесь? Шныряли?» «Прошу вас, я понятия не имею, о чем вы говорите». Она отпрянула. «Мне вдруг становится совсем не по себе от всего этого. Может, я и невысокая, но эта старуха, она еще меньше меня. Я опускаю нож. Даже не осознавала, что направляю его на нее. Я в шоке от самой себя». «Послушайте, простите, всё в порядке». Насколько она безобидна, такая маленькая старушка. Консьержка исчезает так же тихо, как и появилась, снова растворяясь в темноте. Словно я сама придумала, что она там вообще была. Я пытаюсь думать. Самым радикальным решением было бы рассказать всё Нику и посмотреть, что он предпримет. Спросить его, какого чёрта он представился вымышленным именем заставить его объясниться. Но я довольно быстро отвергаю эту мысль. Лучше притвориться, что я ничего не знаю. Если он поймёт, что я раскрыла его секрет и их секрет, я буду представлять угрозу. Если он будет думать, что мне до сих пор ничего не известно, тогда, наверное, я смогу копнуть ещё глубже, незаметно для всех. Это вселяет в меня уверенность. С самого начала — С того момента, как я переступила порог этого здания, все карты были на руках у других. Теперь у меня есть свой собственный козырь, только один, но наверняка это туз, и я собираюсь его разыграть.